Глава третья. Винтра. Часть 1 В кабинете, в котором они находились, стоял полумрак и было так душно, что они мгновенно покрылись испариной. Сумеречного света, который просачивался сквозь зашторенные окна, едва хватало, чтобы осмотреться. Шкаф, тумбочка в углу, несколько картин и дубовый стол с двумя стульями не считая массивного кресла с высокой спинкой, в котором сидел, укутавшись в шерстяное одеяло, хозяин кабинета и пристально их изучал, переводя взгляд с Кейна на Бена и обратно. Кроме него здесь привлекал внимание разве что маленький аквариум, стоящий на табурете у стены вплотную к зеркалу высотой в человеческий рост. В нем плавали маленькие черные рыбки с выпученными глазами, которых называли верхоглядами. Они безучастно взирали на окружающий мир и беззвучно хлопали ртами, словно утопленники, задыхающиеся в предсмертном крике. Эти рыбки были идеальными свидетелями тайных разговоров, которые вел в этой комнате их хозяин. Кейн перевел взгляд на утопающего в кресле начальника безопасности Аэгис и нервно дернул щекой. Наверняка многие после подобных разговоров были так же безмолвны, как и эти верхогляды. Бен шумно переступил с ноги на ногу. Ему не нравилось ни это место, ни эти лупоглазые рыбы, ни этот широкоплечий старикан с впалыми щеками и глубоко посаженными глазами, которыми он таращился на него. Несмотря на разыгравшуюся непогоду, им удалось добраться до Бревила. Получив там лошадей, они уже без особых проблем добрались до Веноволя, где сдали рапорт и стали ждать, когда их вызовут на допрос. А то, что их все-таки вызовут, Кейн не сомневался. Ведь в деле оказался замешан один из старших офицеров эгиды, поэтому начало внутреннего расследования было лишь делом времени. А это, в свою очередь, было неплохим шансом показать себя. Наконец... Сидящий в кресле пошевелился и тут же закашлялся, прикрыв рот рукавом. Когда приступ прошел, он вытер потрескавшиеся губы и потянулся к стоящему на столе кристаллу размером с указательный палец. «Приветствую вас, мессеры! Меня зовут Кастер Мальфит!» Он слегка постучал по свитару, И тот начал медленно наливаться светом, разгоняя полумрак комнаты. «Я представитель Атаэгис на этой территории. Руковожу солдатами и охраной». Кастер взял со стола объемную папку, перехваченную шнуровкой, и вновь откинулся на спинку кресла. У него был скрипучий, хрипотцой голос, и говорил он монотонно и тягуче, словно читал доклад перед аудиторией. Именно благодаря мне вы сейчас находитесь здесь. Потому что идея вербовать ветеранов исходила от меня. Мы и раньше имели подобную практику, хотя, признаюсь, ее результаты были противоречивы. Тем не менее, я уважаю опыт, а именно опыт необходим в решении некоторых деликатных вопросов которые периодически возникают у нас на производстве. И сейчас, как я могу судить, возникла очередная проблема. Рашнуровав папку, он посмотрел на них. «Согласно вашему рапорту, сержант Клавис Дерен был замешан в торговле людьми. Признаюсь честно, поверить в то, что наш офицер связан с работорговлей – Было довольно затруднительно, но изучив имеющиеся улики, ваши слова подтвердились, как бы мне ни хотелось обратного. Кейн и Бен молча ждали продолжения, наблюдая за тем, как Мальфит задумчиво просматривает бумаги из папки. И в связи с вашей Кастер откашлялся в кулак, вовлеченностью в данное дело. Напоминаю о неразглашении какой бы то ни было внутренней информации гильдии. Но вернемся к вашему рапорту. Вам есть что добавить к уже сказанному?» Бен отрицательно покачал головой, а Кейн как можно непринужденнее пожал плечами. «Никак нет, мессер Мальфит. Лично я при составлении отчета постарался отразить все в деталях. К тому же лейтенант Фальфорд нас уже допросил. Костоправ метнул в его сторону быстрый взгляд. «Интересно, какие именно детали он там отразил?» «Да, я читал доклад». Хозяин кабинета кивнул. «И благодарю вас за подробное изложение событий. Это сильно облегчило нам задачу. Хотя, конечно же, очень жаль». Что мы не имеем возможности допросить самого Клависа. Не сдержавшись, Бен хмыкнул: Это да! От него мало что осталось для допроса. Верно. Нахмурившись, Мальфит поправил сползший плед. Но оставим разговоры о Клависе. Он больше не ваша забота. Я вызвал вас также и по другой причине. Вот это! Он приподнял папку. «Ваши личные дела!» Кейн с Костоправом одновременно застыли, с напряжением буравя ее взглядами. «Аркани!» «Попался-таки!» Пронеслось в голове Бена. «Нашли мою связь с Шемитом!» Мрачно подумал Брустер. «По крайней мере здесь то, что у нас есть на вас!» Продолжал тем временем старик. «В основном это, конечно же, данные о ваших успехах здесь, в рядах гильдии». Кейн выпустил воздух сквозь плотно сжатые зубы. Бен разжал стиснутые за спиной кулаки. «Однако мне удалось поднять связи и немного разузнать о вас». Кастер секунду смотрел на них, потом уткнулся в бумаги. «Например, вот послушайте». Кейн Брустер, позывной «Дым». Родился на Винтаде в 459 году от основания колоний. Служил в Винтадской армии. В 79 был назначен командиром 4-й бригады диверсионного отдела колониальной контрразведки. Успешно участвовал в особо секретных операциях на территории бывшей империи. Отличился в военной кампании при Рулофе. Имеет ряд наград. Имеет ряд наград. Кейн усмехнулся. Забавно. Ведь их вручали либо на словах, либо прямо на фронте. А звучит так, будто я храню коробочку с орденами под кроватью. Мальфит кашлянул в руку и, перевернув страницу, продолжил. С мессером Уилтерсом оказалось немного сложнее ведь он реабилитированный имперский подданный. Но нам повезло, и ваш поручитель, мессер Нифал Колт, предоставил некоторую информацию». «Все-таки нужно было убить и его тоже», — с досадой подумал Бен. «Моя вина. Впредь надо подчищать хвосты». «Полное имя...» Элдер Бенталиор Уилтерс. Позывной Бен. Но более известен как костоправ. Место и дата рождения неизвестны. По мнению массера Колта, цитирую, является тем самым кровавым костоправом из Антригора, о котором во время войны ходило столько слухов. Посему хотел бы спросить? Кастер поднял взгляд на Бена. Эти данные верны. Пока Уилтор слехорадочно размышлял, как именно ему ответить на этот каверзный вопрос, Кейн его опередил: Мэссер Мальфид, я могу подтвердить эту информацию. Костоправ яростно вытаращился на него. Брустер сделал вид, что не заметил этого. Вот как! Старик удивленно вскинул брови и сцепил руки в замок. Что ж! «Я вас слушаю». «Благодарю». Кейн слегка склонил голову. Первые упоминания о Костоправе датируются 78-м годом, когда в местности Квазилле была с особой жестокостью уничтожена имперская деревня с расположившимися там ранеными колониальной армией. После еще нескольких событий подобного рода задача поймать и обезвредить была поручена мне. Но с поставленной задачей я... Мм, справиться так и не смог. После войны он угодил в лагерь военнопленных на Эгвигади, а потом попал под закон о реабилитации и был оправдан. После проживал в Новом Телионе. Слегка нахмурившись, Кейн замолчал. Он хотел добавить что-то еще, но из-за поднявшейся головной боли забыл, что именно. Так что с полной уверенностью могу вам сказать, что это тот самый Костоправ. Занятно. Мальфит задумчиво захлопнул папку и положил ее на стол. В таком случае я немного удивлен тем, что вы не поубивали друг друга еще на корабле. Наемники переглянулись, и Брустер пожал плечами. Слишком много воды утекло, мессер Мальфит. «И было выпито слишком много виски», — поддакнул Бен. Кастер кивнул, соглашаясь с их словами. «Что ж, будем надеяться, вы и дальше будете поддерживать такие же дружеские отношения». Он плотнее закутался в одеяло. «Дело в том, что мне хотелось бы, чтобы вы продолжали работать в паре. Думаю...» «Навыки и умения опытного, хоть и бывшего разведчика, известного военного преступника в отставке могут пригодиться в решении возникших у нас эм, затруднений». Кейн напрягся и весь обратился вслух. Похоже, ему, наконец, выпала возможность глянуть одним глазком на секреты Аегисматериум. «И прежде чем...» старика скрутил приступ сухого кашля, длящийся довольно долго. Как только он прошел, Мальфит, отдышавшись и вытерев выступивший пот, сдавленным голосом продолжил. «Прежде чем мы начнем, прошу вас все-таки подписать дополнительное соглашение о неразглашении». Кастер открыл ящик стола и извлек оттуда бумаги. Кейн взял свой экземпляр и тщательно прочитал. Ничего необычного. Простой договор о конфиденциальности. Он не стал медлить и, быстро расписавшись, вернул бумаги. Ведь соглашение, по сути, ни к чему особенному не обязывало. Так, формальность. Но не подписав его, сути не услышишь. Когда Костоправ вернул подписанный документ, Мальфит вновь спрятал бумаги в стол. «Отлично! Теперь о главном!» В нескольких часах езды отсюда есть маленький городок под названием Винтра. Население около пяти тысяч человек. Все бы ничего, да только местность там скалистая, а их поселение располагается как раз на равнине, через которую мы будем тянуть железную дорогу. Они они наотрез отказываются оттуда переезжать, или предоставить нам возможности места для постройки. Они мешают горнодобыче своим упрямством, и это стоит гильдии весьма недешево. С этим нужно что-то делать». Бен нахмурился и проворчал. «А что тут думать-то? Выгнать их за шей и все дела?» «Если бы все было так просто, мы, сэр Уилтерс!» Мы бы давно так и поступили. Мальфит зябко передернул плечами и раздраженно скривился. Но, к сожалению, мы наткнулись на идеалистов. Родная долина, земля отцов и все в таком духе. Все прочие рядом с ними давно продали нам свою землю и уехали. А эти, будь они неладны, упрямятся. А выгнать в зашей их мы не можем, потому что гильдия подписалась соблюдать права народов. Есть гласное соглашение, вынуждающее нас играть по правилам. Кейн едва сдержался, чтобы не усмехнуться. Что верно, то верно. Не без помощи партии гуманистов этот закон был принят, и теперь визгливые правозащитники тщательно следят за выполнением договора. Поэтому каждое разоблачение нарушителей вызывает широкий резонанс в народе, а уж новость о том, что подлое Аэгис Материум выгнала с родной земли и лишила домов пять тысяч человек ради строительства железной дороги, они встретят как подарок небес. А учитывая надвигающиеся выборы правящей партии, это способствовало бы подъему популярности и получению лишних голосов. Вот за эту информацию Шемет бы щедро заплатил. Жаль, что гильдия осторожничает. Словно прочитав его мысли, Мальфид предупредил их. Как вы понимаете, дело очень деликатное. К тому же, про Винтру уже пронюхивали и писали неприятное. Поэтому не хотелось бы без надобности обострять ситуацию еще больше. Запомните, гильдия соблюдает права человека, и никто пока не доказал обратного. Ваша задача, чтобы так и оставалось дальше. Он сделал паузу. А если вам вдруг станет известно о чем-то подобном, то вы должны сделать все возможное, чтобы об этом не узнал кто-либо еще. Ведь мы же не хотим, чтобы порочащая гиду информация «Попала в газеты, верно?» «Конечно, мессер Мальфит. Разрешите задать вопрос?» Кейн дождался разрешающего кивка. «Почему вы поручаете это нам?» Старик нахмурился. «Что вы имеете в виду?» «Дымок хочет сказать, что мы всего лишь рядовые», – подхватил Бен. «У вас ведь наверняка есть и более достойные кандидаты» на столь щепетильную работенку а, -а, а вот вы о чем мальфит криво улыбнулся господа я уже много лет занимаюсь вербовкой и научился различать целеустремленных людей вы у нас чуть более двух недель но ваши показатели уже выше всех остальных групп Именно этими данными я руководствовался в своем выборе. Так что можете считать, что я даю вам шанс выслужиться. Мой ответ вас удовлетворил? Вполне, — ответил Кейн, а Кастоправ лишь молча пожал плечами. Тогда вернемся к делу. Кастер посмотрел на Брустера. Мессер Кейн, вы уроженец Винтады. И к тому же бывший разведчик, сходите туда, поговорите с ними, попробуйте утрясти этот вопрос. Возможно, они прислушаются к своему земляку больше, чем просто к представителю гильдии. А мессер Уилтерс будет оказывать вам всяческую поддержку и оценит возможности альтернативных вариантов решения проблемы. «Вам все ясно?» Кейн едва заметно улыбнулся. «Все складывается как нельзя лучше. Осталось только выторговать себе более выгодные условия». «Это-то ясно. Вот только есть одна проблема». «Какая же?» «Не думаю, что в Винтре будут разговаривать с обычным рядовым». Брустер окинул выразительным взглядом свой мундир. Боюсь, они даже могут счесть за оскорбление, если к ним явятся такие представители гильдии. «Понимаю», – старик задумчиво склонил голову. «Что ж, вы правы. Мессер Кейн, я назначаю вас командором и ответственным за это задание, а мессера Уилтерса, соответственно, вашим помощником в звании младшего лейтенанта». Заметив, что Бен собирается возразить, тут же добавил ⁇ Это приказ ⁇ Костоправ скривился и уже собирался плюнуть себе под ноги, но передумал и сглотнул слюну. Ему не нравилось, что придется подчиняться Брустеру. Это раздражало. ⁇ Разумеется, вы должны понимать, что звания не будут вручены официально. Но они станут таковыми если вам удастся успешно выполнить порученное. Он обвел их пытливым взглядом. Еще есть вопросы? Кейн весь подобрался. Если честно, то есть несколько. Хотелось бы подробнее узнать о Винтре, прежде чем мы туда отправимся. Кто управляет? К кому прислушиваются? Чем живут? В кого верят? Есть ли там ваши информаторы? Для начала, думаю, этого хватит. Мальфит усмехнулся. «Чувствуется хватка разведчика. Что ж, лично мне известно немного. Кроме Винтры были и другие проблемы. Майер у них один старикашка, Хельмут Кромберг. Тот еще маразматик. Он всеми заправляет, хотя решение у них принимает городской совет. Кто в него входит, я не знаю. Информаторов у нас там нет, не было надобности. Да и без них всегда справлялись. Тому на лапу побольше, тому поменьше, и все довольны». По его недовольному лицу было понятно, что он бы предпочел и дальше решать проблемы таким же способом. «Это все. Остальное вам придется узнавать самим». Кейн нахмурился и почесал бровь, пытаясь вспомнить, что же еще ему стоит узнать. Раньше он бы просто так не ушел отсюда, не выяснив всего, что известно по порученному ему заданию. Этот старик наверняка знает больше, стоит его только разговорить. Но Кейн так больше и не смог придумать ни одного вопроса. Годы брали свое, а годы с пропитанными мозгами отбирали много больше. Ну, не густо. Но для начала этого вполне хватит. Мы можем идти? Мальфит кивнул и тут же закашлялся в очередном приступе. Он сделал несколько попыток что-то сказать, но в конце концов просто махнул рукой: идите, свободны. Но когда они уже открыли дверь, чтобы покинуть кабинет, он едва слышно прохрипел им вслед и еще кое-что насчет того, во что они верят. Кейн остановился и, обернувшись, внимательно посмотрел в покрасневшие глаза старика. Тут со времен колонизации мало что изменилось. Винтации все так же верят в мушкет, пулю и шпагу.